Не успели мы отойти от лагеря, как наткнулись на некоторые признаки того, что нам действительно предстоит увидеть здесь много чудесного. В густом лесу, окружавшем нашу полянку, было множество деревьев, мне совершенно незнакомых. Но Сэмерли, знавший ботанику лучше нас всех, объявил, что это растения, принадлежащие к видам хвойных и цикатовых, но давно исчезнувшие с лица земли. Пройдя несколько сот метров, мы подошли к месту, где ручей расширялся, И образовал довольно большое болото. Вокруг густо разросся высокий странного вида камыш, который профессор Сэмерли, не задумываясь, отнес к разряду хвощей. Кое-где виднелись древовидные папоротники. Все это сильно качалось на ветру. Вдруг лорд Рокстон, шедший впереди, остановился и предостерегающе поднял руку. Взгляните сюда! крикнул он. Клянусь небом. Этот след оставил, наверное. «Царь всех птиц!» Он указывал на огромные, трехпалые следы, оставшиеся в мягком или Следы пересекали болото и скрывались в лесу. Мы все нагнулись над чудовищными отпечатками. Если след оставила птица, а о каком животном могла быть речь, то ноги ее были во много раз больше страусовых, а, следовательно, и рост во столько же раз превышал рост страуса, иначе говоря, она была колоссальных размеров. Лорд Джон быстро огляделся кругом и вложил две пули в свое ружье, предназначенное для охоты на слонов. — Ручаюсь своей репутацией охотника, что след свежий, — заявил он. — Это существо прошло здесь минут десять тому назад, не больше. Вон там, где лапа глубже ушла, выл, вода еще продолжает выступать. Клянусь Юпитером. — Здесь есть и второй след, очевидно, детеныша. — Совершенно верно. Параллельно большим следам отпечатались другие, поменьше, но такого же вида. — А это что такое, по-вашему? — с торжеством воскликнул профессор Сэмерли, показывая на отпечаток среди первых следов как бы руки человека с растопыренными пальцами. «Вельт — Вельд! — крикнул Челленджер, не помня себя от восторга. Я видел такие отпечатки в вельдских слоях. Это существо передвигается, выпрямившись во весь рост, на двух задних трехпалых конечностях, но иногда помогает себе, опираясь на одну из передних пятипалых. Нет, дорогой Рокстон, это отнюдь не птица. Зверь? Нет. Пресмыкающийся. Динозавр. Он один мог оставить подобный след. Лет 90 тому назад над расшифрованием такого следа долго бился некий почтенный доктор Исусекса. Но можно ли было ожидать, можно ли было надеяться, что нам придется лицезреть? Последние слова он договорил шепотом. Мы все замерли в изумлении. Идя по следам, мы миновали болото и пересекли окружавшие его заросли кустарников и деревьев. Перед нами открылась большая прогалина на которой было пять никогда не виданных нами зверей. Притаившись за кустами, мы наблюдали за ними в волю. Их было, как я сказал, пятеро. Двое взрослых и три детеныша. Размеров они были громадных. Даже маленькие не уступали любому слону. А взрослые были вообще ни с чем не сравнимы. Аспидно-черного цвета, чешуйчатой, как у ящерицы, кожа сильно отливала на солнце. Все пятеро покачивались, сидя на своих широких крепких хвостах и опираясь на большие трехпалые задние лапы, а короткими пятипалыми передними притягивали к себе зеленые ветки, которые они и обгладывали. Словами трудно описать их внешность. Они напоминали чудовищных кенгуру, высотой в шесть метров, но с кожей, как у черных крокодилов. Не знаю, сколько времени мы простояли неподвижно за кустами, не спуская глаз с невиданного зрелища. Мы не боялись быть обнаруженными, потому что сильный ветер дул в нашу сторону, да и зелень хорошо защищала нас. Маленькие иногда принимались неуклюже резвиться подле родителей, а те порой высоко подскакивали в воздух и с глухим стуком шлепались на землю. Взрослые были, видимо, наделены беспредельной силой. По крайней мере, один из них, не дотянувшись до пучка зелени на верхушке очень высокого дерева, просто обхватил дерево передними лапами и переломил с такой легкостью, как если бы это был молоденький саженец. Поступок, свидетельствовавший, на мой взгляд, не только о мускульной силе, но и об умственной тупости, так как дерево рухнуло на него всей тяжестью, что вызвало оглушительные вопли, очевидно, при всей своей величине животное было уязвимо. Происшествие с деревом, видимо, настроило зверя опасливо и он медленно двинулся в лес, сопровождаемый супругой и рослой детворой. Некоторое время мы еще видели, как поблескивали между деревьями аспидно-черные спины и колыхались высоко над кустами головы уходящих зверей. Потом они скрылись из виду. Я взглянул на своих спутников. Лорд Джон стоял весь подавшись вперед, положив палец на курок своего ружья с горящими охотничьим азартом глазами. Чего бы он только не дал за то, чтобы прибить такую голову среди трофеев своей лондонской комнаты, например, между двумя скрещенными веслами над камином. И все-таки благоразумие удержало его. Ведь наше обследование чудес этой таинственной страны могло продолжаться успешно только до тех пор, пока наше присутствие не обнаружено ее обитателями. Оба профессора пребывали в молчаливом экстазе. От волнения они, сами того не замечая, ухватились за руки и стояли в оцепенении, как ребятишки перед никогда невиданной чудесной игрушкой. Блаженная улыбка раздвигала толстые щеки Челленджера, а желчное лицо Сэмерли смягчалось выражением восхищения и преклонения. — Нунс Димитис! — воскликнул он, наконец. — Что скажут? На это в Англии. Дорогой Сэммерли, могу сообщить вам под величайшим секретом, что они скажут на это в Англии, отозвался Челленджер. Они скажут, что вы отъявленный лгун и ученый шарлатан, точно так же, как вы говорили обо мне. Даже если им будут предъявлены фотографии, поддельные Сэмерли, неумело сфальсифицированные. Даже если будут представлены подлинные экземпляры? А это другое дело. Мелон и его гнусная Флит-стрит тогда воспоет нам хвалу. Итак, августа 28 восьмого в час пополудня на прогалине в земле мэпл Уайт, мы видели пять живых игуанодонов. Так и занесите, мой юный друг, в свой дневник и отправьте его к вашим писакам. И приготовьтесь к тому, что получите по шапке. Докончил лорд Джон. Под лондонским меридианом такие вещи производят несколько иное впечатление, мой мальчик. Ни один человек молчит о своих приключениях так, как не рассчитывает, что ему поверят. Можно ли их осуждать за это? Нам самим через месяц другое это будет казаться сном. Как вы назвали этих зверей? Это игуанодоны, сказал Сэммерли. Отпечатки их ног найдены в гастинских песках, в Кенте, в Суссексе. Они водились во множестве в южной части Англии, пока там не было недостатка в сочной зелени, которой они питались. Условия изменились, и звери вымерли. Здесь, видимо, сохранились прежние условия, и звери продолжают существовать. — Если мы когда-нибудь выберемся отсюда живыми, я должен увести с собой такую голову, — объявил лорд Джон. Черт возьми, позеленели бы сомали-уганские охотники, если бы увидали такую штучку. Однако, не знаю, как ваше мнение, друзья, но мне кажется, что мы все время находимся на волосок от величайших опасностей. Я и сам испытывал такое чувство, словно нас окружают тайны и опасности. В сумраке леса таилась, казалось, неизбывная угроза, и сердце сжималось страхом, когда мы вглядывались в густую листву деревьев. Правда, те исполинские животные, которых мы только что видали, были безобидными, неповоротливыми существами, которые вряд ли причинили бы нам вред, но почем знать, не сохранились ли в этом мире чудес и другие чудовища, свирепые, готовые броситься на нас из своих логовищ в чаще леса или кустарника. Я имел лишь слабое представление о доисторической жизни, Но, помнится, мне как-то попала в руки книга, где речь шла о зверях, которые расправились бы с нашими тиграми и львами не хуже, чем кошка с мышью. Что если они тоже живут в здешних лесах? В книге судеб было написано, что мы в это же утро, первое утро в новой стране, узнаем, какому риску мы тут подвергаемся, какие страшные случайности нас ожидают. Следующее приключение было отвратительно. И я не люблю вспоминать о нем. Если, как сказал лорд Рокстон про галину с игуанодонами, мы будем вспоминать как любопытный сон, то болото птеродактилей, несомненно, запечатлелось в нашей памяти диким кошмаром. Сейчас запишу все, как оно произошло.